Глава 3: Требуется понимать происходящее. После завтрака госпожа Елисеева уехала, предварительно вызвав своего водителя. Мы с ней обменялись номерами телефонов, договорившись встретиться вечером, но после созвона. Управляющий антикварным домом невозмутимо нам прислуживал, однако он сильно опечален и растерян. Скорее всего, осуждает. «Объяснять и оправдываться не собираюсь. Необходимо выиграть время». «Черт, как спать хочется!» Широко зевнув, сказал я вслух и направился в кабинет. «Увы, про отдых придется забыть. Требуется разобраться во многих вопросах, которые мой предшественник игнорировал. Вот как он жил, не обращая внимания на элементарные вещи». Даже вылазка в разлом его не оправдывает. Надеялся сорвать там куш и одним махом решить все проблемы. Но в чем-то он прав. Заработать там и в самом деле можно. Однако требовалось сохранять трезвую голову и не поддаваться соблазну. Он же даже конечную цель поставил размытую. Найти чего-нибудь стоящее, желательно побольше, а потом вернуться и устроить аукцион. И кто бы к нему пришел без должной подготовки. Перед выставлением лотов или общением с коллекционерами требуется подготовительная работа, разогревая интерес клиентов. Мне приходилось многое просчитывать и понимать, что выгоднее. Продать вещичку в закрытую коллекцию или выставить ее на всеобщее обозрение. Дело в том, что далеко не каждый захочет участвовать в торгах, кичась своим богатством. Деньги и старинные артефакты любят тишину. К такому выводу пришел после многочисленных проб и ошибок. «Петр Васильевич, попроси Клавдию приготовить кофе». Дал указание старому слуге, подумал и добавил. «После чего зайди в кабинет. Есть разговор». «Слушаюсь», — чопорно ответил тот. «Я не стал заострять внимание его демонстративной холодности. Нет в этом смысла» в том числе и объясняться не собираюсь. Надеюсь, он сам поймет мои мотивы и действия. А потом, почему бы не уделить внимание хорошенькой женщине? Лично мне она ничего плохого не сделала. Причастна ли к произошедшим событиям с антикварным кланом и его людьми? Возможно, даже скорее всего, что знала и способствовала. Недаром пришла, с таким предложением к управляющему. Вот только сейчас все изменилось. Теперь я тут хозяин. Но старых врагов прощать нельзя. Особенно, если они вновь за свое возьмутся. Пытаюсь понять, с чего к работе приступить. Как ни крутя, необходимо понимание, что вокруг происходит. Для этого мало одной теории или сведений из сети или просмотра телевизора, Готов поспорить, что там показана лишь часть правды. Неплохо, — одобрительно кивнул, осматривая убранство кабинета. Дорогая мебель из красного дерева, телевизор на стене, компьютер на столе, уютный кожаный диван с креслами, на полу толстый ковер, есть даже камин. Два книжных шкафа заполнены папками и десятком книг. Хм... Что в фолиантах и документах мне неизвестно, и это плохо. Наследник обязан знать, что произошло с кланом, а в памяти пустота. Изучена только бухгалтерия, точнее финансовый отчет за год. Поморщился, включая комп и вводя длинный пароль. Бегло просмотрел папки и почту. От входящих сообщений поморщился. В основном напоминание о различных платежах, спам и ничего интересного. Ни одного письма с приглашением или деловым предложением. В отправленных письмах картины еще печальнее. Предыдущий глава клана, являющийся моим отцом, просил кредиты, получение от платежей. Но большинство писем даже не доходили до адресата. И ведь в моем смартфоне аналогичная картина. Потер я висок покачал головой. Блин, да легче с нуля начинать, чем с таким-то багажом. И чего, господин промышленник, так рвется завладеть кланом? Титул ему нужен? Да за него он заплатит слишком дорого. Встречались мне на своем пути люди, пускающие пыль в глаза. Однако Елисеев явно не из таких «Он многого добился, жил и рвал, и чего-то сумел достичь, но, похоже, это его предел. Имея большие средства на счетах, но не завоевав положение в обществе, он не продвинется дальше. Вот и решил выйти на новый уровень. Правда, самостоятельно он вряд ли бы такое провернул. Всё же разорить клан не так просто». Почему за антикварный дом никто не вступился? Полиция предпочла ничего не замечать. Чиновники не отдернули. Друзья разом отвернулись. «Господин граф, разрешите?» Раздался из-за двери голос управляющего. «Входи!» Разрешил я. Петр принес поднос, на котором кофейник, пустая чашка и вазочка с печеньем. «Как просили!» Сказал старый слуга. «Спасибо. Ставь прямо на письменный стол». Велел ему, а сам свернул открытые документы на экране монитора. «От господина Елисеева сообщение не поступало?» «Нет, никто не звонил и посыльных не присылал». Коротко ответил управляющий. «Да-да, в этом мире существуют посыльные, доставляющие депеши и приглашения. Это несмотря на развитие технологий. Традиция ее никто не отменял, как и различные турниры аристократов, балы и смотрины. Вот черт! Как во всем этом сориентироваться, когда знания отрывочные? Осуждаешь? Я внимательно посмотрел на слугу. Не имею такого права, — нахмурившись, ответил Петр. Оправдываться не собираюсь, — спокойно сказал я и взял кофейник, налил в чашку кофе и... И мысленно поморщился аромат так себе зернут далеко не лучшего качества или клавдия напиток готовить не умеет к главе клана которого фактически нет предстоит принимать различные спорные решения сколько у нас подданных раз-два и обчелся если посчитать всех то не так и мало человек 50 наберется Наморщив лоб, неожиданно огорошил управляющий. «И кто они?» — уточнил у него, мысленно пытаясь вспомнить то, чего не знаю. «Охрана, продавцы в торговых точках. Их, если помните. Осталось всего две. Некоторые партнеры антикварного дома, в том числе ювелирные мастерские, где делали заказы». Слуга печально вздохнул, а потом продолжил. «Вы правы, эти люди числятся в клане номинально» так сказать, для количества. Последние преданные люди с вами в разлом ходили. На других полагаться не следует. Из всего перечисленного меня больше заинтересовали торговые точки. Что, если там имеется что-то ценное? Увы, после небольшого погружения в память вспомнил, что достойных артефактов там нет. А самое дорогое — помещение, но в конце года предстоит заплатить налог с торговых точек, а он на сегодня неподъемный. Опять-таки накопились долги, даже продажи магазинов не спасет. Прибыли с них никакой, хватает только на зарплату персонала, а выживают магазинчики за счет продукции от недорогих украшений, сданных на реализацию начинающими ювелирами. Находятся же эти торговые точки, «В неплохих местах. Правда, один в Петербурге, а второй рядом, в Центральном универмаге». «У тебя есть какие-то предложения, как выйти из кризиса?» — поинтересовался я у управляющего. «С долгами рассчитаться не так просто», — уклончиво ответил тот, а потом добавил. «Необходимо что-то неординарное предпринять. Я вас всецело поддержал, когда решились рискнуть и побывать в разломе. Жаль». «Что так получилось?» «Повторить прогулку никогда не поздно», — задумчиво ответил я, вспомнив, какую добычу собрал мой предшественник. «На мой взгляд, он должен был возвращаться. Нашел материалы для работы, интересные магические штучки, за которые выручил бы прилично денег. Хватило бы на погашение долгов». «Не уверен. Местный рынок антиквариата плохо знаю». Но точно бы не отправился дальше, надеясь, что пока прет, то надо ковать железо, пока горячо. У одного шансов почти нет. Наемников нанимать глупо, а довериться некому. Если только скоординироваться с теми, кто в разломах развлекается. Но в общество этой молодежи попасть не так-то просто. Они все из высокопоставленных кланов, сказал пётр «Другими словами, ты понятия не имеешь, как мне поступить», — хмыкнул я, отпивая очередной глоток кофе. «Хорошо. Ступай. Мне надо поработать». «Слушаюсь», — спокойно ответил слуга и направился на выход. «Подожди», — остановил я его. «Степан нашелся? Есть у нас какая-нибудь машина на ходу?» «Еще вчера явился. Проспался, ничего с ним не будет. С автомобилями беда. Последний» достойный вашего положения, потеряли». «На котором в поместье вернулся?» — уточнил услуги, стараясь вспомнить. А не застрахована ли тачка была? «Черт, опять в голове пустота. Нет необходимой информации. Чем думал мой предшественник, если элементарные вещи не знал? Как он собирался управлять кланом? Надеялся на чудо? Хм, я бы его разочаровал, объяснив» что каждый сам себе создает условия и пробивается в жизни за некоторыми исключениями. Удачу списывать со счета нельзя, как и появление на свет в хорошем семействе. Однако, если нет головы на плечах, то даже выиграв сотню миллионов долларов в лотерею легко стать нищим через какое-то время. В моем мире такие прецеденты случались. «Верно. Машина не подлежит восстановлению». На ходу небольшая, старая, когда-то для слуг покупалась. Поджав губы, сказал управляющий, но потом поспешно добавил. Благодаря Степану она в технически исправном состоянии. Те, кто со мной в разлом ходили, были застрахованы? Вспомнил еще один момент, которым должен был давно озаботиться. Кстати, что у них семьями? Наверное, помощь нужна? Я оказался прав. Как насчет страховки, так и насчет необходимой помощи родным. У Глеба жена и двое детишек. Престарелые родители остались без кормильца. Двое парней были не женаты но у каждого имелись братья и сестры. «Не беспокойтесь, заявки в страховую подал. Родным сообщил». Подытожил управляющий. «Проблем не возникло?» «Поинтересовался я» зная, что банкиры, как и страховщики, очень не любят расставаться с деньгами». «Вы про выплаты?» «Понятливо», – спросил Петр, а потом продолжил. «Боюсь, с ними окажется не все так просто. Доказательств гибели нет, а пропавшими без вести они будут считаться долго. Пройдет несколько лет, пока суд признает их умершими и обязует заплатить страховую. Документы на эту контору дай». Мрачно велел я, прикидывая, как ускорить процесс. «Имейся деньги на счетах, то, не раздумывая, выплатил бы компенсации. Своих людей необходимо не только защищать, поощрять, но и отдавать им дань уважения. А если они погибли, выполняя возложенную на них миссию, то всегда семьи поддерживал. Да, случалось в моем мире такое». Это кажется, что работа антиквара не очень-то опасная. Эх, сколько разных случалось недопониманий, столкновений и даже перестрелок, как с конкурентами, так и с теми, кто желал старинную вещь получить и за нее не заплатить. Петр Васильевич подошел к одному из шкафов, без раздумий вытащил тощую папку и положил мне на стол. Поблагодарив управляющего, я его отпустил, предупредив, что, возможно, мне потребуется машина. Впрочем, ближе к обеду или вечеру в любом случае собирался проехаться по столице империи и посмотреть, что называется, вживую, как тут люди существуют. Память-то вещь хорошая, во многом помогает ориентироваться, но на ее основании выводы делать нельзя. Позвонил в страховую и пообщался с директрисой судя по голосу молоденькой девчонкой. Разговор прошел буднично и без инициативы и Юлии Павловны Шитовой и страховой компании под громким названием «Высшая». Девушка подтвердила, что в курсе дела про подданных и имущество антикварного клана. По некоторым позициям страховая компания готовит отказ, а о чем-то желают уточнить. «Я, как глава клана, готов лично приехать и все объяснить, а при необходимости засидетельствовать предложил своей собеседнице, при этом читая отзывы в сети об этой конторе. «В общем-то, высшую хвалят. Она платит по своим обязательствам, не скупится, однако добиться выплат, есть и случай сложный, очень непросто». «Если предоставите необходимые нам факты, то мы, разумеется». «Пересмотрим свое решение», – невозмутимо ответила мне директриса. «Через пару часов у вас буду», – задумчиво сказал я, заходя в личный кабинет основного банка, где ведется операционная деятельность клана. Без тоски на цифры смотреть невозможно. Висят кредиты, баланс отрицательный. А поступающие деньги мгновенно уходят на зарплаты и погашение долгов. Судя по графику, задолженность не стоит на месте, а с каждым месяцем уходит все ниже. На моем личном счету тоже не очень хорошо. 300 тысяч рублей на нескольких картах раскиданы, но хоть нет долгов. Впрочем, если кто-то вздумает объявить клан и его главу в банкротстве, то сделать это на раз-два. Рассиживаться в кабинете не стал, необходимо приступать к делам, и первым совмещу поездку по столице и визит в страховую. Кстати, контора находится рядом с моей торговой точкой. Заодно ее проинспектирую. Понимаю, что бизнес-модель необходимо в кратчайшие сроки изменить, но пока лишь смутные идеи, как это сделать. Петр, проводи меня в гараж, выезжаю по делам. Спустившись, сказал управляющему. Господин граф, «А если объявится госпожа Елисеева?» Спросил слуга. «Сомневаюсь, что она явится без предупреждения». В ответ чуть пожал плечами. «Но если приедет, то ведите себя с ней, как с гостьей». «Обычный или привилегированный?» Осторожно уточнил слуга. «Петр Васильевич, о чем это ты? Какие такие почести ей собрался оказывать?» э, «Виктор Иванович, а разве она не будущая хозяйка?» с какой-то странной надеждой в голосе уточнил старый слуга. «Нет, таких планов не имею!» Сдерживая улыбку, ответил я. «Слава Богу!» вырвалось у управляющего, который лицом просветлел. «Разлом — это такое место, где многое переосмысливаешь», как бы между делом сказал ему. «Не удивляйтесь каким-то моим неординарным поступкам и поведению. Считайте...» что глава клана прошел боевое крещение, открывшее ему на многое глаза. Так, что-то заговорился. Где Степан? Господин граф, мастеровой, неважно, себя чувствует. Он сейчас отдыхает. Готов его заменить. Склонил голову управляющий. Отлеживается после возлияний, понятливо хмыкнул я. Ладно, потом с ним пообщаюсь. Пора его из запоя вывести и мозги прочистить. «Документы на машину и ключи знаешь где?» «Да-да, пойдемте», — сказал Петр и сделал жесть рукой, предлагая направиться на выход из дома. «Эх, как же хорошо на территории поместья! Птички поют, солнышко пригревает, магическая энергия в воздухе мерцает, а источник быстро пополняется. Проведи тут пару часов в расслабленном состоянии и буду полон магии». Жаль, такого позволить себе в данный момент нельзя. Ничего, обязательно наверстаю. Устрою какой-нибудь грандиозный прием. А может, просто пикник с понравившейся дамой? И эта машина на ходу? Задумчиво обошел вокруг малолитражки, в салоне которой с трудом уместятся четверо человек скромной комплекции. Нет, такие городские машинки пользуются спросом и даже популярны. Ну, по мне, это только Клавдии на рынок за продуктами ездить. Об этом слух и сказал, от чего управляющий антикварного дома не удержался от смешка. Пётр, чем тебя развеселил? Неужели угадал? Изначально автомобиль был куплен именно для работников кухни, сказал тот, а потом добавил: через какое-то время им стали пользоваться другие слуги. Это я уже понял. Давай ключи и документы. «Сейчас принесу», — ответил Петр и поспешно направился в комнатку при гараже. Ради интереса туда заглянул. Обычное место мастеровых, где они отдыхают во время работы. Судя по старой обстановке, то когда-то тут работало человек десять, а сейчас трудится один-единственный. Это подтверждает упадок клана «Впрочем, мне уже не нужны столь очевидные подсказки, чтобы понять состояние дел». Пока управляющий искал документы и что-то недовольное себе под нос бубнил, я подошел к изрешеченной пулями машине, на которой сумел в поместье доехать. Пожалуй, стоит поверить в чудеса. Как только техника смогла меня довести. Не иначе, как в дело вмешалась магия. Но какое заклинание способно столько пуль лишить убойной силы? «Как они не пробили важные агрегаты? Почему ни одна не попала в бензобак или топливопровод? Это еще не говорю про радиаторы и сам двигатель, которые сами по себе крупная цель». «Виктор Иванович, вот, возьмите!» — послышался за спиной голос управляющего. «Спасибо, обернулся я к слуге. Скажи, почему эту тачку в гараж поставили?» «Вы сами так велели». — пожал тот плечами. — В беспамятстве твердили, что автомобиль вас спас, и он теперь артефакт, но его следует излечить. Хм, что-то такое на самом деле припоминаю. Когда из разлома выбрался, плохо соображал. Чувствовал этакую эйфорию от магии. Нет, скорее опьянение, присытившись энергией и, казалось, гору могу свернуть. Это невзирая на мое физическое состояние и спутанность сознания. В тот момент себе непонятно, с кем ассоциировал. А когда началась стрельба, то мне захотелось автозащитить и сделать из него этакий артефакт. Если не ошибаюсь, когда моя кровь попала на экран управления, то тогда-то я и колданул. Ну, обратился к своему источнику и такого намешал в заклинании, что не разобраться. вызывавал защитную сферу выставлял блоки на механизмы и делал их неуязвимыми. Одним словом, идиот. Следовало о сохранении собственной шкуры думать. «Прикажете из гаража машину убрать?» уточнил слуга, не понимая, чем вызвал недовольство. «Нет, пусть останется, ничего с ней не делать, никого постороннего не подпускать, детали не снимать, сам о ней позабочусь». Велел я, а потом направился к мелкой машинке, отмечая то, что она не раз попадала в аварии, а восстанавливали ее не слишком хорошо. Местами есть вмятины, царапины, потертости, а подкрашивалась левая бочина раз десять. Удивительно, двигатель завелся с полуоборота. На приборке нет ошибок и даже радио сразу заработало. Еще динамики в машинишке отличные, есть даже сабвушер. А стоило на трассу выехать, то и вовсе оказалось, что это прямо спорткар какой-то. Жаль, дорога оказалась короткой. Поместье расположено на окраине столицы. Впрочем, в самой Москве из-за юркости машинки и ее резких ускорений до места назначения добрался в разы быстрее, чем если бы передвигался на престижном авто. Интересно, попал ли на штрафы? Сам себя спросил, когда припарковался и покинул тачку. С любопытством стал осматриваться и, к собственному удивлению, находя не так много отличий от моего прежнего мира. Нет, они имеются. Их даже не десяток, а намного больше. Однако, в общем и целом, все те же люди, похожая техника, рекламные вывески и экраны, зазывающие посетителей. Ну, слоганы отличаются, упор делается на магические технологии и возможности. Правда, есть и обычные объявления, например, о премьере в Большом театре. «Неспешно иду к зданию, где расположен головной офис страховой компании, и пытаюсь понять, что чувствую еще. Нет, рано делать выводы», — сам себе сказал. В какой-то степени немного успокоился, когда... Охрана офисного здания попыталась докопаться. Прямо ностальгия по старым временам нахлынула. Вот только разрешил и все быстро, еще и извинения принесли. Я-то всего лишь объяснил, что к госпоже Шитовой, директору страховой компании, иду. Мы слова проверили, и оказалось, что на меня пропуск выписан. Бойкая секретарша директрисы извинилась, попросила подождать и предложила кофе. «Виктор Иванович, простите, Юлия Павловна совещание проводит. Освободится буквально через 10-15 минут и вас примет». «Леночка!» — такое именно на бейджи девушки. «С удовольствием подожду в вашей компании. Вы же меня одного не бросите?» «Ой, что вы такое говорите?» Она повела плечиком... Стрельнула глазками и поправила прическу. «Разве же могу посетителя обидеть?» Эх, обломался. И не успел пообщаться с милой блондиночкой. Из кабинета директора стали выходить солидные господа, при этом у многих на лицах испаренные, в глазах испуг и облегчение. Похоже, госпожа Шитова буйствовать изволила. «Графиня сегодня не в духе. Такой разнос дала!» произнес один из господ, обращаясь к своему коллеге, у которого века дергается, а пальцы на руках подрагивают. «Держись, Фомич! Гроза уже отгремела! Ты остался в своем кресле!» «Региональные директора!» чуть слышно шепнула мне секретарша, а потом громко продолжила. «Граф, я пойду доложу, что вы прибыли!» Леночка, демонстративно виляя бедрами, явно для меня скрылась за дверью кабинета, а я вытащил смартфон и, чертыхнувшись про себя, вбил запрос. Почему-то раньше не заботился проверить статус Юлии Павловны. Оказалось, что моя будущая визави входит в клан, занимающийся страхованием всего и вся. Кем она там является, узнать не успел, но имеет титул графини, что точно осложнит переговоры. Кстати говоря, Антикварный дом по сравнению с высшим домом. Далеко не соперники по своим активам и возможностям. Боюсь, переговоры окажутся сложными. — Виктор Иванович, проходите. Госпожа Шитова вас готова принять. Прозвучал от двери кабинета голос секретарши. — Спасибо, — кивнул блондиночке, в глазах которой прочел некое снисхождение. А ведь я обманулся ее внешностью и поведением. Она находится в определенном образе и меня прощупывала, а сама далеко не дура. Кстати, магией она обладает. Специфическая аура присутствует. Ладно, первый раунд за Леночкой. Но ведь отыграться никогда не поздно, если представится случай. Вошел в кабинет и не сразу сообразил, что к чему».